блестящий план. Со скоростью ветра близнецы примчались обратно домой. Луис с такой силой швырнул велосипед на терновую изгородь, что тот жалобно звякнул. Мальчик вбежал в дом, Лина следовала за ним по пятам. Ну как, купили нотные тетради? поинтересовалась мама. Лина кивнула и снова слегка покраснела, затем заторопилась за братом. И что теперь? Спросила она: "Теперь мы позвоним и узнаем адрес госпожи Мукомолос", сказал Луис. "Шутишь? Помощница Медногроша не дала нам адрес. С чего бы ей делать это по телефону?" Луис с превосходством посмотрел на сестру. "Нам она не скажет, но папа это скажет, глупенькая". Теперь Лина начала понимать, что задумал брат. "Ты хочешь позвонить и притвориться папой?" Луис кивнул. А тебе не кажется, что она по твоему голосу догадается, что ты не взрослый, а ребенок?» Не догадается, ведь я буду говорить голосом Дарта Вейдера, сказал Луис. Лина засомневалась. Она знала, как говорит брат, когда изображает Дарта Вейдера. Его голос звучал низко и угрожающе, но все же это был голос Луиса. У тебя есть телефонный номер? Он лежит на кухонном столе. Принеси его сюда, мне кое-что пришло в голову. И Луис бросился по коридору в детскую. Лина взяла письмо агента по недвижимости и пошла в гостиную, где был стационарный телефон. Через секунду к ней присоединился Луис, который выглядел весьма внушительно. Он не просто собирался говорить голосом Дарта Вейдера, но и переоделся в него натянул маску и прочее. Прочитай мне номер, проскрипел Луис, и его голос из-под маски прозвучал очень глухо. Лина читала цифры, а Луис набирал номер. Было слышно, как на другом конце провода раздался тихий звонок. Затем трубку сняла помощница. Агентство недвижимости господина Медногроша, Чем могу помочь? Настал момент истины. Луис откашлялся. "Доброго вам дня", говорит Пауль Брецель, сказал он низким дартвейдерским голосом. "Я сегодня был в вашем офисе со своими чудесными детьми, потому что собирался купить старый дом мельника". На другом конце провода молчали. Луис старался дышать, как дарт-вейдер. «Все в порядке, господин Брецель, раздался бесстрастный голос помощницы. Полагаю, вы звоните по поводу адреса госпожи Мукомолус. Подождите минутку, я сейчас посмотрю. Благодарю, отрывисто сказал Дарт Вейдер и показал большой палец. Лина заулыбалась. Итак, слушайте. Госпожа Мукомолус живет в резиденции для пожилых «Водяная Лилия на первом этаже в Мюльхаузене. Вы записали? Да, большое спасибо. Прогудел Дарт Вейдер еще раз и положил трубку. Луис стянул с себя маску. Теперь у нас есть адрес госпожи Мукомолос. Мы должны успеть поговорить с ней до трёхлятого плюгавица. Но не одни, сказала Лина, слышавшая весь разговор. Мы даже не знаем, где находится Мюльхаузен. Мы должны взять с собой Петранелу. Луис кивнул, И ребята пустились бежать к яблоне маленькой ведьмы. Люциус и яблочные человечки сидели у широко распахнутых окон в гостиной Петронеллы и завороженно слушали ее рассказы об опасных заклинаниях, записанных в ядовитой книге. Когда этот надутый индюк переедет в дом мельника, я наколдую ему полтергейста на чердаке, зловеще пообещала яблоневая ведьма. Тыквер кверхукаво улыбнулся. Но сперва мы подбросим ему в постель пригоршню гречек невеличек Люциус и яблочные человечки засмеялись. Они знали, что гречки невелички колются, как засохшие хлебные крошки, и с удовольствием питаются постельным бельем и пижамами. Петранелла усмехнулась. Очень хорошо. Как насчет того, чтобы Но тут яблоневой ведьме пришлось прерваться. Так как Люциус, который стоял у окна, заметил спешащих к дереву детей. Дети идут, перебил он Петронеллу. Сейчас мы узнаем, удалось ли плюгавицу купить старый дом мельника. «Увы!» — простонал Спаржензон, и остальные яблочные человечки кивнули. Близнецы не успели даже потянуть за шнур звонка, как мимо них просвистела волшебная лестница. Ребята ловко вскарабкались наверх, где их уже поджидала яблоневая ведьма. Она вопросительно посмотрела на детей. Ильюциус с яблочными человечками тоже. Все они собрались у волшебной лестницы и хотели немедленно узнать последние новости. И он его купил. Рассказывайте, но только хорошее. Доносилась со всех сторон, пока Петронелла не вскинула руку вверх. Дайте же им сначала войти. И нетерпеливо спросила она сама, только лишь дети успели шагнуть на ветку. Дети удрученно покачали головами. Что это значит? снова спросили все хором. Господин Плюгавец подписал договор, сообщил Луис. Гром и молния, вырвалось у Петранеллы. Это значит, что надут Индьюк купил мельницу. Почти, сказала Лина. Но есть еще крошечный шанс. А именно, нетерпеливо спросил Тыквер. Дом принадлежит не мельнику, а его матери, и она должна сначала подписать договор, и и вы хотите помешать ей это сделать. Удовлетворенно сказал Люциус. Конечно, в любом случае мы хотим сперва поговорить с ней, ответил Луис. Петронелла задумчиво почесала нос. Попробовать стоит. Старая мельничиха добрая, общительная женщина. По крайней мере, такой она была во времена моей бабушки. Лучше всего будет отправиться в путь немедленно, пока нас никто не опередил. Лина и Луис переглянулись. Могут возникнуть сложности. Мама с папой никуда не отпустят нас сегодня вечером. Кроме того, мы должны сперва выяснить, где она живет», указал Спаржензон. Адрес у нас есть, гордо сказала Лина и почувствовала себя невероятно взрослой. Мы произв... произвели мы узнали, в общем. И где живет старая госпожа Мукомолос? В Мюльхаузене. Ответил Луис. Она должна будет подписать договор завтра в первой половине дня. Завтра? Тогда у нас в запасе есть время, чтобы придумать хороший план, сказала Петронелла. Но нам нельзя опоздать. Лина была крайне взволнована. Не бойся, мы будем на месте задолго до того, как там возникнет плюгавец, успокоила ее Петронелла. О да, мы полетим рано, рано, воскликнул Луис на метле. Вжик и готово. А как же мы? спросил Спаржензон. Нам прикажешь дома оставаться? Ни за что, запротестовал Тыквер. Но на метле мы все не уместимся, даже если Петронелла сделает метлу максимальной длины. Яблоневая ведьма немного подумала и щелкнула пальцами. Мы просто поедем на автобусе. Туда мы все влезем, и он довезет нас до самого Мюльхаузена. Нужно всего лишь встать пораньше. Разве детям не нужно в школу? спросил Люциус. Близнецы замотали головами. Завтра суббота. Отлично, Петранелла хлопнула в ладоши. Итак, встречаемся завтра рано утром. Мы заберем вас в семь часов». Может быть, вы возьмете рюкзак, а мы в нем спрячемся? спросил Тыквер. У водителя автобуса глаза на лоб полезут, когда он увидит, как мы гуськом поднимаемся в автобус. Сделаем, пообещала Лина. Завтра в семь, — сказала Петронелла. И не проспите. Не проспим, сказали близнецы, спустились вниз по волшебной веревочной лестнице и побежали к дому. А, вот вы двое, сказал им папа, складывая зонтики от солнца. Больше он ничего не сказал. Лина и Луис сели за столик и также молча уставились на папу. "Папа", спросил затем Луис. "Хм. Ты когда-нибудь врал кому-нибудь?" "Нет, никогда". "А помнишь, однажды ты сказал, что в школе победил на конкурсе чтецов?" "Ах, старая история", проворчал господин Брецель, улыбаясь. "Я просто хотел вас мотивировать. И еще раз ты солгал, когда папа упер руки в бока. Вы мне решили допрос устроить. Ваш папа невраль какой-нибудь, вот и все». Он задумался. Ну, иногда по мелочам, очень редко. Ты имеешь в виду тот раз, когда бабушка не смогла приехать на наш день рождения, и ты сказал, что она опоздала на поезд? спросила Лина. А она лежала в больнице с аппендицитом добавил Луис. Я сказал так, чтобы вы не расстроились в свой день рождения, то была вынужденная ложь. Господин Брецель начал протирать столики. Значит, если очень надо, то соврать можно, поинтересовалась Лина. Вообще-то нет, но при определенных обстоятельствах с добрыми намерениями сложный вопрос. Спасибо, пап. Близнецы вскочили и пошли в дом. У двери Луис еще раз обернулся. — Кстати, утром у меня тренировка. Папа Тима заберет меня на автобусной остановке, и Лина пойдет со мной. Хорошо, пробасил папа. Вы можете спать спокойно, мы сами дойдем до остановки, сообщила Лина. И с этими словами близнецы скрылись в доме.